Время нещадно поджимало. До условленной встречи с кухаркой-призраком из Банглтопа оставалось каких-нибудь 48 часов, и Тервилигер был очень озабочен. Граф наотрез отказался содействовать его планам, другого решения проблемы в голову не приходило. Впрочем, отказ графа его обрадовал, ведь теперь Тервилигеру предстояло породниться через брак с одним из самых старых и знатных английских домов, не говоря уже о коммерческой стороне дела, сыгравшей в их уговоре едва ли не решающую роль. Ариадну в тот же вечер ответила графу согласием, и было решено в ближайшее время объявить о помолвке. Объявление могло бы состояться и тут же, на месте, однако граф понимал, что будет лучше, если его матушка, графиня, Узнает об этих планах первый и от него самого. Страшась предстоящего объяснения, он полагал, что отсрочка должна составить месяца два-три. — Что с тобой такое, Джадсон? — спросил наконец, миссис Тервеллигер, веди виде заботы лицо мужа. — Ничего, дорогая, ничего. — Нет, Джадсон, с тобой что-то не так. И я, как твоя жена... Требую, чтобы ты признался. Возможно, я сумею тебе помочь. Тут Тервеллигер не выдержал и поведал миссис Тервеллигер всю историю до самых мелких подробностей, время от времени прерываясь за тем, чтобы привести эту достойную даму в чувство, когда она в очередной раз не справлялась с нервами и падала в обморок. По завершении рассказа Супруга, устремив на тервилегиру укоризненный взгляд, заявила, что если бы он не морочил ей голову в ночь явления призрака, а признался откровенно, неприятности можно было бы избежать. Знаешь, Джадсон, начала она. Я ведь изучала уже вопрос, как люди приобретают титулы. Однажды мне попалась книга Элизабет Харли Хикс из Салема о дочери хозяина гостиницы, которая... Закончила свои дни герцогиней, и я поняла, что можно родиться просто и вознестись до высот аристократизма. Ничего я так не желала, как сделать из наших девочек леди. А временами, Джадсон, меня даже посещала надежда, что и из тебя выйдет когда-нибудь герцог. Ничего себе, Молли. Кошмар да и только. Хэнкинсон, герцог Тервилигер. — Да в обувных кругах я с таким имичком не решился бы поднять глаза от пола. — А что, Джадсон, на свете нет ничего, кроме твоих башмаков? — серьезно спросила жена. — Ты еще убедишься, что башмаки — это опора общества? — хихикнул Тервеллигер. — Тебя бы только позубаскалить, но нынче нам не до шуток. Ты затеял сделку с существом из иного мира. Так вот, я установила что титул можно приобрести тремя способами. По праву рождения, через брак и с помощью денег. Ты забыл и четвертый способ. За заслуги, подсказал Тервелегер. Не в наши дни, Джадсон. Раньше, да, но не теперь. Что мы имеем? Наследственного титула у призрака нет. Ни один живой герцог на ней не женится. Как мы не хлопачи? Мертвых герцогов непонятно где искать. Остается одно — купить ей титул. Но где? В Италии. Их там хоть пруд пруди. Каждый итальянец, крутя в Америке ручку шарманки, спит и видит, как вернется в Италию и купит себе титул. А ты чем хуже? Я? Я должен крутить в Америке ручку шарманки? Да нет, купить себе титул герцога. На что мне титул герцога? Мне нужен титул герцогини. Ну и отлично. Купи титул герцога, отдай его кухарке. Пусть она выйдет замуж за какого-нибудь призрака из своего собственного сословия. Передаст ему титул. И готово. План, что надо, вскричал Тер-Великер. Но, Молли, ты не думаешь, что лучше будет, если она приведет сюда этого призрака, я передам ему титул, а потом они поженятся? Нет, не думаю. Если он получит титул до свадьбы, то вполне может отказаться от сделки. Скажет, что герцогу не подобает жениться на кухарке. — Да, Молли, ума у тебя на троих. — Просто я знаю мужчин, — отрезала миссис Тервеллигер. Так все и вышло. Хемкинсон Джадсон Тервеллигер по телеграфу обратился к римским властям о приобретении герцогства с титулом, всеми правами и доходами, необремененного закладными, с правом собственности, заверенным соответствующими должностными лицами. И на второй встрече с призрачной кухаркой Банглтопа смог показать ей каблограмму из вечного города, в которой сообщалось, что бумаги будут высланы, как только от соискателя придет чек на 100 лир. «А сколько это по-нашему?» — спросило привидение. — Сто лир? — повторил Тервилегер, чтобы выиграть время на размышление. Он и сам был удивлен такой сходной ценой и побоялся, что призрак откажется от столь ничтожного приобретения. — Сто лир? — Ну, приблизительно 750 тысяч долларов или 150 тысяч фунтов. Они очень дорожатся, когда речь идет о титулах. — добавил он, слегка покраснев. — Еще как дорожаться, — согласилось привидение. — Но вы ведь знаете, мне герцогом быть не положено. И как же тогда исхитриться? Хенкинсон Хэнкинсон изложил порядок действий, придуманной женой. — Красивше некуда, — признала привидение. — Я уже без малого два века неравнодушно к дворецкому банглтопов. Только он отчет то меня сторонится. Но ну, тут уж ему никуда не деться. Только скажите, мистер Тервелиер, в этой вашей Италии герцоги не хуже английских? Ничуть. Герцоги всюду одинаковы. Разве вам не знакомы строчки, но герцог, герцог он и есть, и все такое прочее. Бернс написал. Отродясь, не слыхала протокол. Ну что ж. Когда устроитесь своим домом, можно будет с ним повидаться. На земле он был смышленый и малый, и если призрак пошел в него, это будет очень приятное знакомство. Вот так Банглтоп-Холл был избавлен от визитов с того света. Свидетельство о присвоении титула, дающее владельцу право называться герцогом Кавалькади, было в должный срок получено, и передана той, которую высокопарно именовали проклятием банглтопской кухни, и все потусторонние явления после этого прекратились раз и навсегда. В Банглтоп-Холле обитает счастливое семейство с верными слугами. И что бы ни происходило там в прошлом, ныне кухарки, если и покидают банглтопское домохозяйство, то исключительно по естественным причинам. А сделалась графиня Магли. Миссис Тервелигер довольствуется своим Джадсоном, которого тем не менее именует время от времени герцогом кавалькадии. По ее мнению, он является земным представителем этого древнего и знатного семейства. Что касается Джадсона, он неизменно улыбается, когда жена называет его герцогом. Однако речей, принижающих дворянство, от него теперь не услышишь, так как он очень подружился с хозяином дома. Тот видит в своем арендаторе, неожиданно преуспевшем в деле удержания кухонного персонала, существо сверхъестественное, а потому достойное внимания барона Банклтопа. «Будь я действительно герцогом Кавалькаде, дорогая, — повторяет тервилигер супруги, — Все могло сложиться далеко не так удачно. По моему глубочайшему убеждению, мир не видывал второй такой застарелой вражды, как та, что разделяет на том свете благородные семейства Банглтоп и Кавалькадий.